Глава 36. «Рохас?» — Зайдан затормозил рядом со знакомым парнем. «Это кто тебя так потрепал?» «Светловолосый адепт, которого я встретила в первый день в Академии. Именно он тогда сражался с Зайданом на спарринге. И он же помог мне. Сначала вызвался проводить, а затем отвел к ректору. И сказал, что я попаданка в Академию, а не чудовище, что вызвал Спирита». После того, как Аарон заявил на меня свои права, Матео Рохас отступил, видимо, не желая вступать в откровенное противостояние с Аароном. Но мы с ним иногда виделись и даже пару раз болтали. Парень был дружелюбным и предлагал свою помощь. И теперь этот самый милый адепт умирал на наших глазах. Его белая рубашка была мокрой от крови, а на боку красовалась огромная рана — Зайдан склонился над товарищем, а я подошла к Фалька. «Может вызвать кого-то из преподавателей? Он же ранен». «Невозможно. Это испытание». «И? Они позволят ему умереть?» «Вася! На экзаменах преподаватели молчат», — тихо проговорил Фалька. «И я поняла, нам никто помогать не собирается». «Держись, друг! Рана паршивая, но я видал и хуже». Зейдан порылся в кармане и достал небольшой кусок бинта. Фалька. Зелье, обеззараживающее есть. Адепт тут же сориентировался, что от него хотят, и вытащил небольшой пузырек. «Хорошо еще мы предусмотрели, что без ран не обойтись», — пробормотал Зейдан, обматывая раненый бок однокурсника. Матеус устанал от боли и, кажется, был без сознания. «С кем он был?» Никто из нас не заметил, с кем в паре поставили адепта. Возможно, его напарника уже нет, — мрачно проговорил Зайдан. Рохас — сильный боец. Не представляю, что за тварь его так зацепила. И слишком много крови, рану не осмотреть. А ковыряться в ней, позволяя ему истекать кровью, не самое лучшее. Что же нам делать? — заволновалась я. Все мы прекрасно понимали, что оставлять мужчину одного нельзя. Он без сознания, ранен и потерял много крови. С таким набором качеств очень легко стать добычей какого-нибудь чудовища. Но и оставаться мы тоже не могли. Нам нужно было двигаться вперед и искать выход. — Ладно, вечно сдержать в подземелье нас не будут. Запустив пальцы в волосы, пробормотал Зайдан. — Только до утра. С рассветом ректор спустится сюда проверять результаты. Значит, нам нужно дожить до утра. Спустились мы сюда утром. У кого есть с собой часы? Все отрицательно покачали головой. По ощущениям, мы здесь несколько часов. Над подземельем сейчас наверняка день в самом разгаре. Нужно пережить вечер и ночь. Получается, мы должны продержаться здесь меньше суток. Солнце встает в 4 утра. Я заходил один из первых. Но многие студенты спорили, толкались, задавали вопросы. Зайдан нахмурился. Мы с Фалькой спустились около одиннадцати. Затем мы ждали лапочку. Спирита провалился в ловушку. Я осталась одна. И спустя время пошла проверять, как там Фалька, жив ли парень. Потом появился ты. Более того, мы достаточно долго ходили по подземельям. В своем мире я любила прогулки. Могла за день пройти много километров. Сейчас я ни капли не устала. А это значит, мы ходили часа три 4 примерно. Возможно, сейчас около восьми вечера. В темноте и подземелье время идет быстрее. Кажется, что медленно, но мы уже встретили двух чудовищ, сразились с ними, нашли Фалька. И кое-кто даже успел выяснить отношения. Пробормотал Зидан, намекая на наш откровенный разговор с адептом. «Значит, нам подождать еще пару часов». Рохас без сознания. Я обработал его бок. Если там какой-то яд, то он замедлил действия. Кроме того, я влил парню свое восстанавливающее зелье. Но я понятия не имею, когда он придет в себя, с кем он столкнулся, и не придет ли тварюшка за Рохасом. Если она утащила его напарника, то могло понимать, что парень ранен и не сбежит. Если чудовище вернется, нам всем не поздоровится, поежился фалька. Но и оставить его тут мы не можем. Раз нам осталось продержаться до рассвета, предлагаю выставить щиты и остаться здесь. Если Матео станет лучше, продолжим путь. Нет, так ректор заберет нас, предложила я. Зайдан кивнул. Есть небольшая проблемка. Я согласен с вами, что сейчас в академии, скорее всего, вечер, но определенно не полночь. Но оставаться в коридоре опасно. Мы понимаем, но я не брошу товарища. Мы вместе учимся. Я его давно знаю. И вся эта история мне с самого начала не нравилась. Проблема в том, что после полуночи активируются новые ловушки.